Глава 45. Через несколько минут Гигатаван, сонно прикрыв глаза, ныряет в воронку за кислотные тучи, словно привлеченные некой неведомой силой. Мы должны последовать за ним прямо вниз. Но корабль забит до отказа. К тому же это равносильно самоубийству, и остальная часть флота с этим согласна. Стоит хвосту зверя скрыться в воронке, как синие цилиндры взрываются. Черные облака схлопываются, закрывая отверстия. Глядя на них, я чувствую, как во мне закипают гнев и боль. Эта тварь была создана с одной единственной целью, и она еще вернется. Она будет приходить до тех пор, пока мы не сдадимся. Но я этого не допущу. Придумаю, как уничтожить чудовище. На палубе царит траурное настроение. Все на грани. Напряжены так сильно, что кое-где начинаются драки. Однако в этих неспокойных волнах утесом возвышается громила. Лицо его залито слезами и глубоким, грудным басом он затягивает песню. Поначалу голос у него срывается, и слова звучат неразборчиво. Однако крики сразу же стихают. Все смотрят, как он сердито проходит к носу корабля и встает у перил. Мы с Родериком тоже проталкиваемся вперед. И, глядя туда, где недавно парил Айрон Сайт, поем песню падения. К нам присоединяются другие. Слабыми от страха голосами, все стоящие на палубе почитают память тех, кто испытал падение, которое однажды предстоит познать и нам. Как бы высоко ни поднялись мы в жизни, в конце все падаем. И когда стихают последние аккорды, На палубу опускается тишина. Никаких больше драк. Только печальные люди цепляются за скудные пожитки и за любимых, которым повезло пробраться к нам на борт. «Курс на Мидленд», — велит мне дядя. Я иду вниз, свяжусь с мастерами. И вот мы тихо летим сквозь синее небо. Китон настаивает, чтобы нам с Брайс перевязали плечи. Теперь. Когда адреналин выветрился, рана болит немилосердно. Вся рука и бок у меня в корке запекшейся крови. Мы с Брайс проходим в медицинский отсек и там вкалываем себе лекарства, накладываем повязки на плечи. Встав друг к другу спиной, переодеваемся в чистую форму. Делаем все молча, не зная, что говорить и можно ли вообще что-то сказать. Потом, когда я уже готов уйти, Она хватает меня за руку и притягивает к себе, заключает в крепкие объятия. За весь день я ничего теплее не чувствовал, поэтому не выдерживаю. Меня колотит дрожь, а потом брай снежно утирает слезы и мне, и себе. Мы должны быть сильными. Ради всех, говорю я, мы сильны, Конрад. Вернувшись на палубу, видим вдалеке остров Мидленд. Здесь живут срединники Айронсайда, и, насколько я знаю, приезжать сюда не брезгуют даже высотники. Вскоре мы швартуемся в оживленном порту этого прекрасного острова. Похоже, многие другие тоже решили направиться к Мидленду. Небо полнится кораблями, ожидающими своей очереди на швартовку. Зато у нас на борту король, и потому нас пропускают вперед. Наш трап шумно падает на причал. На Мидленде полно причудливых кирпичных домов и каменных тротуаров. И хотя здесь тоже имеются парящие экипажи и прочие технологические удобства вроде теплошаров, этот мир не похож на столичный. Никаких небоскребов, нет шумного делового центра, неба над которым кишело бы летающим транспортом. Это тихая гавань и, на ближайшее время, пристанище для беженцев». Некоторые из них, еще не спустившись по трапу, уже в панике кричат о том, что стало Сайдом. Какая-то женщина из высотников носится по пирсам, встречая корабли, спрашивая, не видел ли кто ее супруга. Брай стремительно направляется ко мне, а за спиной у нее жмутся четверо детей. «Этим малышам надо где-то устроиться», — говорит она дрожащим голосом. «Мы ведь не высадим их просто так, в надежде, что с ними все будет нормально». «Ничего не нормально, Конрад, у них беда». Брайс кладет руку на пояс, а одна девочка не старше четырех лет хватается за ее ногу. Я во все глаза смотрю на Брайс и на детей, понимая, что дядя не даст нам тут задержаться. Однако, глядя в эти маленькие лица, вдруг сознаю, мне плевать на дядины планы. Да и без меня он все равно порт не покинет. В спину светит заходящее солнце, когда мы с Брайс, взяв детей за руки, уводим их с корабля и следуем по улочкам Мидланда. На острове все как с ума посходили. Закупают еду впрок, полки в лавочках опустили. Некоторые срединники достают сбережения и приобретают корабли на случай, если придется спешно спасаться. Всюду шепчутся о войне и нападении. Будут ли дети в безопасности здесь? Так близко к месту первой атаки Гигатавна. Наверняка не скажешь, но с какой стати ему возвращаться ради острова Срединников? Мидланд не представляет никакой ценности. Звери из нижнего мира натравили на Айронсайт не просто так. Когда бы Гигатавн не вернулся, нападет он на другой могущественный остров вроде Винатора или Дандуна, Цитадели Науки, а может... И на Холмстед. Я гоню эту мысль прочь. Брайс весело щебечет с детьми, словно забыв о ссадинах, в плечи и пережитых за день ужасах. Она показывает на разные интересные вещи, вроде небольшого рыболовного ручья, текущего под светом кристаллических фонарей. В какой-то момент самая маленькая из девочек начинает плакать, и Брайс обнимает ее. Вскоре мы находим сиротский приют. Это высокое здание, шпили которого устремлены в темнеющее небо. Вокруг сада, в тени трех утопающих в розовом цвету деревьев, журчит ручей. Открыв калитку, мы идем к крыльцу. Выходит управляющая и приветствует нас. Детей она принять рада, но вместе с тем намекает, что неплохо бы оставить денег на содержание детей. И я отдаю свою долю призовых. Женщина ласково привечает малышей и уводит их внутрь, чтобы угостить чем-нибудь теплым и сладким. Мы же с Брайс возвращаемся к Гладиану. «Сострадание», — говорит она, закрывая калитку. «А не злость. Вот что победит в этой войне». Потом она смотрит на меня с улыбкой. И в худшие времена люди совершают бескорыстные поступки. Когда на небе появляются первые звезды, Брайс неожиданно берет мою руку и у меня перехватывает дыхание. Странно. Вроде бы такой простой жест, а щеки уже горят. И на несколько мгновений меня посещает обманчивое чувство, будто в мире все идеально. Я ничего не говорю, и Брайс тоже молчит. Дядя уже ждет нас на корабле, нетерпеливо барабаня пальцами по перилам. Брайс отпускает мою руку, Однако он все успел заметить и прищуривается. Совсем недавно он планировал казнить Брайс как предателя. Она же, посмотрев сперва на меня, потом бросив недобрый взгляд на дядю, скрывается в люке. Когда Элден стартует и уводит корабль с Мидланда в ночное небо, дядя привлекает меня к себе. «Ты слишком сблизился с этой девкой. Не твое дело». Он хмурится, видя такую дерзость. Сейчас, наверное, прикажет держаться от нее подальше, однако, когда снова заговаривает, голос его звучит сдержанно. Мы можем ей доверять. Она много раз спасала мне жизнь, и собственный народ ее предал. Мой корабль — ее единственный дом. Ты ведь знаешь нашу поговорку. Тихо напоминает дядя предателя могилы исправит. Люди — это не только ярлыки. К тому же, Брайс пока наш единственный шанс понять, как все устроено в нижнем мире. Деда задумывается. Мне очень странно видеть, как он, подобно моему отцу, готовится принять непростое решение. Отца не волновало бы то, что Брайс спасла мне жизнь. Он бы швырнул ее за борт, только бы не рисковать лишний раз. «Тогда оставляю ее под твоим присмотром», — произносит наконец, дядя. «Так сильно мне доверяешь?» «Мы одной крови. Если нельзя доверять тебе, то кому тогда можно?» Он оглядывается по сторонам, желая убедиться, что никого рядом нет. «Конрад, эта война обнажила уязвимость меритократии. Если бы меня убили...» Элла в силу юного возраста не смогла бы взойти на престол. Выбирать нового короля или королеву пришлось бы мастерам. Он делает паузу. А вдруг среди мастеров есть еще один засланный? И вдруг новым монархом избрали бы его? У меня по спине пробегают мурашки. Дядя кладет мне руку на плечо, разворачивая к себе. «Ты нужен островам, Конрад». «Оставь свою ненависть ко мне. Я знаю, ты питаешь жажду мести, однако эта война больше всех нас. Скажи, где Элла? Прими мое предложение», — говорит он, «и я все тебе открою». Я с горечью провожу языком по зубам. «Я тебя раскусил, дядя. Ты и дальше будешь прятать от меня сестру, лишь бы я выполнял твою волю». «Я доверился тебе, а теперь и ты мне доверься». Он замолкает, глядя на огни, проплывающего мимо острова Лоуленд. Я связался с цехом науки. Они убеждены, что Гигатаваны, из-за своих размеров после каждой атаки нуждается в длительном отдыхе. Значит, у нас есть время до его возвращения. Но когда он покажется вновь, Островам придется положиться друг на друга. «Меритократия», — продолжает дядя, — «укрепила нас, но могла и ослабить. Для победы нужно всем действовать сообща. Ранее я заметил, что ты научился использовать своих людей как инструменты, и это правда. Ты управляешь ими. Однако твой экипаж рискнул всем, спасая нас с Голиаса». Хотя мог бы просто прихватить выигрыш и бежать. Такая преданность — большая редкость. Для победы нам нельзя разделяться на высотников и низинников. С врагом мы должны сражаться как единое целое. Королю говорить такое легко. «Будь мой дядя низинником, то война там или не война, а своему статусу он не был бы рад. Ты заслужил право». «Вновь стать Урвином», — произносит он. «Острова сильны настолько, насколько крепка их элита. И я уверен, что, не стань меня, нашелся бы лишь один человек, который сумел бы повести их за собой. И, почти что нежно потрепав меня по плечу, король уходит. Я остаюсь один. На палубе под порывами холодного ветра Размышлять о том, какая власть окажется в моих руках, если стану принцем, наследником. Когда наутро Громила находит меня, я отдыхаю на мостике. На плече все еще повязка, хотя лекарства заметно улучшили состояние. Рана уже почти затянулась, только немного покалывает. «Что? Этот Турвинский кусок дерьма твою капитанскую каюту занял?» Громила опускается в другое мягкое кресло и скрещивает свои огромные ноги в лодыжках. «После того, как ты завалил гаргантавна пятого класса, я уж думал, что ты ее никому не уступишь. Будешь капитаном столько, сколько сам пожелаешь. Она все еще моя. Ага. Если так, то я грациозная школьница. Я фыркаю. Мы везем короля на неустрашимый. Королевский борт. Слышал, у них там переворот случился. Кто это говорит? Один из беженцев. Неустрашимый не покидал порта Айронсайда, пока сам остров не рухнул вниз. Предатели бросили за борт. Можно было использовать неустрашимый против пожирателя островов. Вряд ли бы это помогло. Хмур отвечает громила. Повисает мрачное молчание. С самой битвы нас не покидает чувство беспомощности. Всю ночь я ворочался, пытаясь уснуть, но никак не мог прогнать из головы образ людей, падающих вниз. Мне все еще с трудом верится в то, что случилось. В то, что сам я до сих пор цел. Однако жизнь продолжается. Солнце по-прежнему восходит и заходит, ветра по-прежнему дуют, словно не произошло ничего ужасного. — Тоскуешь по дому? — спрашивает Громила. Я закрываю глаза. По матери. Она была моим домом. Я по своей тоже тоскую. Никогда бы не думал, что почувствую что-то еще, кроме ненависти, хоть кому-то из отводов. Но Громилу, как и меня, бросили. И, возможно, он сам испытывает негодование. Ненавидит какого-то отдельного члена семьи, убедившего мать избавиться от неудачливого отпрыска. «Мы с тобой одинаковые», — говорит Громила, глядя мне в глаза. «Оба хотим вернуться в семью. Пусть близкие примут нас, только если принесем доказательство верности». Помолчав, он вдруг спрашивает. «Ты ведь собираешься принять дядьки на предложение, да? Иначе мне сестру не вернуть». Выдержав паузу, Громила снова заглядывает мне в глаза. Мои ни за что не примут меня назад, если стану служить под Урвином. Я Элис. Это ненадолго. Мы замолкаем. Сознаем, что эта связь, выкованная с таким трудом, может разорваться из-за родового соперничества. Мы — преемники наследственной вражды, и наше собственное отношение к ней ничего не значит, ибо эта борьба куда больше нас самих громила шепотом произношу я понимаю тебе придется уйти но мне бы очень этого не хотелось ты заслужил мое доверие о людей с которыми я бы стал биться на войне не так уж и много громила смеется скажи еще что мы друзья мы и есть друзья но он замирает эгоистично просить тебя остаться говорю зная, как к этому отнесутся твои близкие, однако ты нужен мне на этом корабле. Он хмурится, и несколько долгих секунд ни один из нас не произносит ни слова. Слышно только, как чуть заметно вибрирует нутро корабля. Вот уж не думал, что будет так трудно. Произносит, наконец, громила, почесывая в затылке, а потом протягивает мне конверт. Заявление об уходе. У меня отвисает челюсть. Молчи, Урвин. Сам знаешь, что должен отпустить меня, ведь грядет призыв. Я и не собирался держать себя силой. Вот как. Несмотря ни на что, я чувствую боль. Пристально смотрю на письмо, потом на громилу. Ну, что ж. Нам стукает меня в плечо и встает. Отважнее тебе, чертяки, мне не встречалось. «Я уже давно все знал. Еще тогда, в переулках Холмстеда, ты бился, как умирающий с голоду провлан. «Знай только, что бы ни ждало нас в будущем, моего уважения ты не утратишь. Но с самого порога я его окликаю. Что дальше будешь делать?» «Ну, как же, Элис? Последую призыву и возвышусь». Выйдя в открытое небо подальше от островов, мы попадаем на большое собрание кораблей. Тут и охотничьи суда, и корабли ученых, небольшой кораблик исследователей и даже флагман мусорщиков, пинта. А позади них заслоняет небо флот стражи. Две дюжины авианосцев, полсотни линейных крейсеров и больше двух сотен свифтеров. Не говоря уже о том, что «Воробьев» налетело больше, чем светит звезд на небе. В самой середине завис корабль «Короля». Неустрашимый. Несколько бортов, включая мой, приближаются к гигантскому судну. «Посадку разрешаю!» Раздается из моей запонки голос диспетчера. «Ангара!» Мы огибаем «Неустрашимый», и я изумленно оглядываю его. Он крупнее самого большого авианосца. Одного бортового залпа ему хватило бы разорвать в клочья линейный крейсер. Однако восторг мой гаснет при мысли о том, что даже этот корабль, как малина в фоне гигатавна. На королевский борт прибыли все суда мастеров, кроме разве что корабля ученых, который сейчас бороздит неизведанные глубины небес. Сегодня мастера с королем выберут нового мастера стражи порядка. Зажав трость под мышкой, я следом за дядей спускаюсь по трапу гладиана на платформу ангара. Темное помещение тянется дальше, чем срединные доки на Холмстеде. Этот колодец, полный подвесных мостков, все никак не закончится. Здесь полным-полно народу. Механики работают над воробьями, загружаются припасы, подвозят боекомплекты. Капитан неустрашимого приветствует нас. Это коренастая женщина с проницательным взглядом. «Король...» — с поклоном обращается она. «Позвольте сопроводить вас в зал совета. По пути нас также ведут стражи, а советники сообщают королю разведданные. И пусть я до сих пор не принял предложение дяде, меня удостоили привилегии слушать все то же, что и он. Видимо...» Адмиралу Гернеру хватило влияние, чтобы увести еще несколько кораблей. Однако, если верить последним донесениям, его флот составляют всего шесть линейных крейсеров, десять свифтеров и один авианосец. Вдобавок поднялся небольшой шум в цехе охоты. Выявили нескольких шпионов, и кто-то взорвал корабль класса «Хищник». Шпионы повсюду. Говорит одна из советников, заглянув в планшет, когда мы, покидаем ангар и следуем по коридору. Даже в цехе искусства. Искусство? Переспрашивает дядя. Мы считаем, что они вели подрывную деятельность через пропагандистские произведения. Еще выяснили, что эрцгерцогиня Истрима не уроженка островов. Через два месяца она планировала бросить вам вызов, но, в общем, казнить. Вели дядя. «А вы бы не хотели сперва устроить дознание?» «Естественно». Дернув глазом, отвечает дядя. «Не задавайте глупых вопросов». Покраснев, советница отступает. Дядя между тем останавливается перед дверью зала совета. Мимо охраны проходит только он один, остальных подвергают тщательному досмотру. Внутри же он забирается на свое место за кафедрой на высоком цоколе. Меня к себе не зовет. Тогда я устраиваюсь в углу, подальше ото всех. Пока прибывают мастера со всего мира, дядя сидит, поигрывая новой тростью. Чувствуя гладкость дерева, он недобро хмурится. Эта трость без трещин, а значит и без истории. Мастера перешептываются, поглядывая на короля. Некоторые впервые видят вживую Ульрика из Урвинов. Но он ведь стал монархом всего несколько недель назад. Наконец, входит мастер Кока, а за ней мастер мусорщиков, следом мастер политики. Пожимая руки коллегам, она демонстрирует омерзительную, насквозь фальшивую улыбку. Далее появляется мастер цеха искусства, женщина с кудрявыми волосами. В нагрудном кармане ее синей мантии лежит альбом для зарисовок. И когда она улыбается окружающим, я вижу в ее глазах расчетливый блеск. Искусство годами развлекало массы и умеет задавать настроение толпе, вызывая одобрение короля или королевы посредством картины рассказов. Мощь этого цеха всегда недооценивали. Мастер торговли тоже приходит облаченный в роскошную золотую мантию. На его длинных темных пальцах поблескивают украшенные драгоценными камнями перстни. Он озирается, прикидывая, наверное, что в этой комнате сколько стоит. Мастер Кока подходит и удивляет меня теплыми объятиями. «Полагаю, ты больше не желаешь быть моим преемником». Смотрит она на меня, отстранившись, и косится на дядю. «Теперь-то, когда тебе предложили нечто повыше...» Еще ничего не решено. А ты странный тип, Конрад. Задумчиво приглядывается она ко мне. Казалось бы, ты должен наброситься на это предложение. Все сложно. Надо думать. Впрочем, неважно, я все равно горжусь твоим возвышением. Было время, я считала тебя опрометчивым, отстраненным. Однако ты становишься сильнее. Просто знай. Что бы ты ни решил, я ничего против иметь не буду. Мастер, я бы хотел, чтобы Брайс из Дэймонов восстановили как охотника. Удивленно моргнув, Кока некоторое время молчит. Я слышала, что она помогала нам в битве. Брайс нужна мне в команде. Мастер Кока задумчиво потирает подбородок. Корабль твой, разумеется. И я восстановлю ее, но в пределах гладиана. Призыв ее не коснется. Чтобы она и в нашем флоте... Мысль не самая славная, жажда возмездия, знаешь ли. С этими словами она идет к своему месту, но по пути оборачивается. Даже став наследником престола, ты остаешься охотником. Это навсегда. Жду на винаторе, когда начнется призыв. Экипаж твой к тому времени поредеет, но уверена, тебе будет из кого выбирать. У меня слегка опускается сердце при мысли о том, что надо будет найти замену Громиле. Возможно, Китан я тоже возьму. Она вернула мне долг, но еще и выразила желание пилотировать корабль. Однако, если Китан уволится, последует ли за ней Родерик? Похоже, мне предстоит повести совершенно новую команду, когда начнется война, в которой охотники сыграют не последнюю роль. Приходит последний мастер. На розовой мантии с эмблемой в виде пера и молота на груди. Мастер архитекторов. Это плотно сбитый мужчина с широкими плечами. Опустившись в кресло и заметив, что оно расшатано, он с презрением пересаживается в другое. Огромная дверь закрывается, И все молча смотрят, как к кафедре подходит мой дядя. Мы ждем того, как покажет себя новый король. «Добрый день», — говорит дядя. На данный момент это последнее собрание мастеров. Раздаются гневные возгласы. Мастер сельского хозяйства резко встает и потрясает кулаком, так что рукав ее зеленой мантии собирается у локтя. Мастер торговли возмущается во весь голос, Очевидно, боится упустить в будущем крупные сделки, которые привык заключать с другими цехами. Это ведь он определяет для них поставщиков. Собираться всем в одном месте слишком опасно. Говорит дальше дядя. Что если на нас нападут? Какая судьба тогда ждет острова? Кто их возглавит? В комнате становится тихо. Более того, Продолжает он. Я не уверен, что мы все можем доверять друг другу. Считаю, правильно будет поддерживать связь на расстоянии. Есть возражения. Все молчат. Мастера закона и политики переглядываются. Я слышал, они близкие, но вот в первый раз взглянули друг на друга с подозрением. Далее на повестке. Говорит дядя. Новый адмирал стражи порядка. В течение следующих двух часов звучат имена кандидатов. Затягиваются утомительные политические споры, в какой-то момент мастер мусорчиков даже делает глоток из фляжки и, закинув ноги на стол, решает вздремнуть. Однако мастер науки, Чен из семьи Ли, берет на себя инициативу. Встав из-за стола, он расхаживает перед всеми в своей красной мантии до пят с эмблемой в виде раскрытой книги, Он описывает ситуацию, как она есть. Нелогично было бы думать, будто мы можем доверять друг другу. Агенты в Рагаде могли проникнуть даже глубже, чем мы осмеливаемся вообразить. Глядя на него, я не в силах сдержать злобную гримассу. Его цех намеренно вводил в заблуждение острова, лгал о Нижнем мире и Гаргантавнах. Я понимаю, ради чего они так поступили, Но одобрять эти меры не обязан. Речь мастера заставила коллег притихнуть лишь ненадолго. Через мгновение дебаты возобновляются. В обычных обстоятельствах стража порядка сама выбрала бы нового лидера. Но, учитывая, как сильно скомпрометирован цех, это недопустимо. Стражи — одни из самых могущественных представителей нашего мира, и то не знают о судьбе вице-адмирала. Дядя предполагает, что ее скинули за борт, когда Гернера раскрыли. Наконец, мастера приходят к решению Аделин из Люкроузов с острова Винатор, назначена новым адмиралом и мастером цеха стражи порядка. Идеальным кандидатом ее делает воспитание в охотничьих традициях, высокий статус по результатам отбора, и то, что она дочь предшественника мастера Кока. «Предложение будет направлено ей сегодня вечером», подытоживает дядя. Собравшиеся аплодируют, хотя некоторые не слишком-то рады тому, что выбрали не их друзей. Мастер торговли выглядит так, будто упустил крупный барыш. Зато мастер науки, похоже, доволен, учитывая, что история Аделин связана как с цехом стражи порядка, так и с цехом охоты. Это подводит нас... К последнему объявлению. Сделав паузу, дядя бросает на меня взгляд. Я бы хотел представить своего племянника. Теперь уже все смотрят на меня. Конрад только что завершил охотничье состязание. Говорит дядя Черени привел команду к победе и новому рекорду. Смерть стала его неотступным попутчиком, и бы в первый же день состязания. У него на глазах погибла храбрая душа. Однако он проявил стойкость и даже спрыгнул на спину гаргантавну пятого класса и в одиночку завалил этого зверя. «Постойте», — отзывается мастер сельского хозяйства. «Так это парень, о котором ходят слухи? А вот уж не думал, что вы родственники». Он на время взял имя матери, — объясняет дядя. Однако нам грозит нападение гигатавно, и для победы нужны люди вроде него. Люди, которые ни перед чем не остановятся на пути к возвышению. В горле сухо. Не люблю, когда на меня все так пялятся. «Конрад из Урвинов», — провозглашает дядя, — «мой наследник. Прошу, племянник, поднимись». «Взойди на подиум и займи место подле меня». От гнева вспыхивают щеки. Как он посмел принимать это решение единолично, да еще при таком собрании? Хочется плюнуть на пол и быстро покинуть зал, но дядя знает, что я так не сделаю. Теперь-то, когда острова особенно остро нуждаются в единстве, когда я вот-вот узнаю, где Элла, проглотив гордость, заставляю себя взойти по ступеням на возвышение. Обняв меня, дядя шепчет. «Я награждаю за преданность, Конрад. И за то, что ты принял предложение, исполню свою часть сделки. Я с замиранием сердца вслушиваюсь в слова, которые так ждал последние шесть лет. Твое первое задание, принц, это вернуть принцессу Эллу».